тебя и целую твои лобы, твои колени. Ты видишь, я не касаюсь того, что мне не принадлежит. Однако платонизм никогда не относился к числу его достоинств. Прощайте, Геоцинта, и на этот раз мои надежды оказались обманутыми. Отныне моим делом станет чистолюбие, и вы будете в числе тех, кто настолько иссушил мое сердце, что теперь лишь оно сможет там обитать». Следующим летом, по приглашению Адели, он посетил семейство Гюго в Фурке, одном из преградов Парижа, где они обычно отдыхали, и очаровал детей своими рассказами. Он слишком любил жизнь, чтобы переживать прошлые обиды, ссоры ему быстро надоедали. 1836 год ознаменовался для Дюма новым триумфом, драмой «Кин» или «Гений и беспутство» о великом английском актере, который незадолго до этого трагически скончался в результате слишком бурно проведенной жизни. Как и почти всегда у Дюма, в создании этой драмы случай играл ведущую роль. Фредерик Леметер только что перешел в театр Варьете. Заглавие пьесы «Гений и беспутство» как нельзя более точно характеризовало самого Фредерика. Дима считал его первым актером своего времени. Он создал для него Наполеона и находил, что ли метр, исполнял роль Буридана гораздо лучше, чем Букаш. Но характер у него был трудный. Он появлялся на сцене мертвецки пьяным, выходил через суфлерскую будку и мог неожиданно для всех надеть зеленые очки, играя Буридана. «Да безумие тщеславный!» Он всегда считал, что его имя напечатано на афише недостаточно крупными буквами. Но, господин Фредерик, спросил его однажды какой-то директор, где же прикажете тогда печатать имена остальных? С той стороны, где клей, надменно ответил Фредерик. У него было много общих черт с Кином, и ему очень хотелось сыграть эту роль для своего дебюта в вариете. Два драматурга Деолон и Курси авторы столь же плодовитые, сколь и бездарные, предложили ему черновой набросок пьесы. Фредерик был им не слишком доволен и обратился за помощью к Дюма, который оживил интригу, переписал диалог и поставил под пьесой только свое имя. Он вложил в нее много от Фредерика и от самого себя. Сцена, в которой Кин оскорбляет Пэра Англии, воспроизводила Сорулеметра и Ореля, свидетелем которой оказался Дюма. Яростный монолог Кина об английской критике во втором акте был инвективой самого Дюма в адрес французской критики. Дюма не изменил сценария Теолона. Кин, соперник принца Вальского, оспаривает у него любовь прекрасной жены датского посла и прерывает спектакль Ромео и Джульетта для того, чтобы обратиться со сцены с издевательской речью к наследному принцу. После этого трагику предлагают проехаться в Америку. В ссылку его сопровождает преданная ему молодая девушка, которая давно его любит. Благодаря картинам театральной жизни и образу кино, воплощенному лиметром с гением и беспутством, пьеса имела бешеный успех. Генрих Гейне, критик не слишком снисходительный, писал «Потрясает правдивость всего спектакля». «Между персонажем и актером удивительное родство. Фредерик — возвышенный шут. Его дикие клоунады заставляют Далию бледнеть от ужаса, а Мельпомену смеяться от радости». Директор Варьете обещал Дюма тысячу франков премии, если 25 первых представлений кино дадут ему 60 тысяч франков. В вечер 25-го представления Дюма вошел к нему в кабинет и потребовал премию — — Вам не повезло, — сказал директор, который только что закончил подсчеты. — У нас всего 59 997 франков. Дюма занял у него 20 франков, кинулся в кассу и купил билет в портер за 5 франков. — Теперь у вас 60 тысяч два франка, — сказал он, — и получил премию. Глава третья. Браки во времена Луи Филиппа.